Часть 2. Глава 14. Жертва. Уже пролетел месяц. Вадим был в другом городе, и Оля не могла к нему теперь ездить. Лишь только мама была с ним рядом. А она продолжала решать вопрос с деньгами, который с каждым днём всё ухудшался и ухудшался,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 обречённо произнесла и представила, как стала проституткой. От одной только мысли стало дурно, что кто-то будет её лапать, кто-то, а не её муж, вздумает целовать и тискать, словно она плюшевый зайчик. «Нет, должен быть другой выход», — сходила к волонтёрам, но те развели руками. Деньги, что поступили на счёт, ушли на погашение последней операции. У Вадима сейчас должно быть всё хорошо, настало время восстановления, которая затянется как минимум на полгода. Ей надо выжить, а там Вадим поможет. Ещё раз перепроверила претензию с пенями и штрафами, что прислал заказчик на предприятие к Игорю. Решилась действовать. Надо сохранить долю Вадима в бизнесе. Написала письмо, где признавала ошибки по задвижкам и просила аннулировать претензии. Надежды было мало, но надо было хотя бы попробовать жертва опять оля вспомнила про деньги когда к ней домой пришел сотрудник банка и улыбаясь попросил расписаться в получении письма ее вызывали в суд началось от безысходности села на диван хотела поплакать но это не поможет хотелось пожаловаться подружке но от этого станет еще тяжелее ей казалось что тонет в болоте и все кто вокруг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 Теперь уже спокойнее принимала это слово. Может, так и надо? Ведь в любви всегда кто-то жертвует. «Я люблю тебя, малыш», — так называла Вадима. Уже не знаю, что делать. Все перепробовала, все. К концу дня ее мысли незаметно вернулись к жертве. Просто думала, каково это быть проституткой? Что она чувствует? Да ничего не чувствует. Сыграла свою роль.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 Дайте телефон сутенёра или как там его? Может, позвонить Оксане? Ведь она же ей предложила. Но тут же отказалась от этой затеи не хотела, чтобы кто-то знал об этом. А если узнают? А если Вадим? Весь день металась по комнате. Вечером села и стала искать информацию в интернете. Теперь примерно знала, какие бывают проститутки. Самый простой способ — это стоять на дороге. Там в основном проезжие, не городские, но есть риск. Ах. Оля вздохнула, словно уже окончательно приняла решение, отключила терминал и ушла спать. Когда училась в школе, делала коллаж из фотографий, как провела лето. На одном из снимков как раз вышла из воды, рядом стоял её двоюродный брат. Ей что-то сказали, и она радостно подпрыгнула. Кусочек бумаги,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 «Что он?» «Ну, твой брат. А почему он не снял? Ты и правда разделась?» Марина долго ахала, а когда всё же заглянула за край квадратика, увидела трусики. «Коза, ты меня разыграла!» Стоило только прикрыть на снимке часть тела, и всё сразу изменилось. Оля лежала в постели и не могла уснуть. Проститутка. Шёпотом произнесла, села... И быстро сняла с себя всю одежду. Я проститутка. Ещё раз сказала, и, укрывшись одеялом, уснула.